глава 38. -я. Безобразная Эльза. Волошин схватил меня под руку и поволок к выходу. Остальные гомоня потащились следом. Карина и Еремей не спешили покидать конференц-зал, но друг друга демонстративно не замечали. Элеонора, пораженная перспективой стать общей женщиной, замерла, закрыв лицо руками. Мы переместились в коридор, спустились по лестнице и вышли на бетонированную площадку возле фонтана, где люди, папаши, вооруженные кто ножом, кто битой или цепью, образовали круг радиусом метров в пять. Солнце уже скрылось за деревьями минут 10-15 и наступит ночь. Скорее всего, я этого уже не увижу, потому что умру раньше. «Одно ясно на все сто процентов. Так просто я не дамся, постараюсь забрать с собой побольше этих животных». Перед нами расступились. Волошин протащил меня в середину круга, остановился, придерживая за руку. Силы в нем было немерено. Наверное, мощь качала или силу, если такое возможно. А я... я, видимо, сплоховал» не учел, что противостоять придется не только зомби, но и бездушным с разумом, таким, как эта гнилая команда. Что толку с везением? Как оно мне поможет? Пролетающая птичка ляпнет Юле в глаз, а та поскользнется, завалится на Волошина, он рухнет на папашу, и так падая, будто домино они перебьют друг друга? Конечно, нет. Да и живучесть не спасет, если сердце перестанет биться, регенерируют живые ткани, а мертвые мертвые гниют если так подумать фортуна сейчас самое время мне помогать солнце спряталось и если появится орда зомби отвлечет папашу и его команду у меня будет шанс свалить чтобы прокачаться и обязательно вернуться а так ни единого промелькнули странные мысли почему папаша не стал зомби он же сволочь та еще или тот же бергман наверное потому что души в них не было изначально Юлия и Папаша из здания вышли последними, их тоже пропустили в круг. Юлия держала два ножа с тонкими длинными лезвиями. Уверена, что справишься, спросил Папаша, поглядывая на меня. Он может быть сюрпризом. Может быть сюрпризом, повторил я, растягивая слова и все еще надеясь на везение и вмешательство извне. У меня одиннадцатый уровень, у него нулевой. Улыбнулась сестра папаша и повернулась ко мне. Папаша хлопнул ее по спине и, уронив удачи, встал в круг. Где-то я слышал, что ножевой бой стремительно скоротечен. Один нож — один труп, два ножа — два трупа. Юлия подошла ко мне, держа оружие прямым хватом и, примеряясь, как бы так ударить, чтобы наверняка... Она даже движение обозначила, правую руку вывернула так, чтобы удобнее было полосануть по горлу, левый целила в живот, отступила на два шага. Ничего личного, парень! В голове крутилась дурацкая безобразная Эльза, королева флирта с банкой чистого спирта. На счет три! сказал Волошин, и я подобрался, посмотрел на папашу, стоящего у Юлии за спиной, и напротив меня. От скорости моей реакции будет зависеть все. «Раз!» — торжественно произнес Волошин. «Где же вы, зомби? На вас вся надежда!» «Два!» «Соберись, рокот, готовься, будет больно!» «Три!» И время замедлилось. Лезвие скользнуло вдоль запястий, веревка ослабла, Волошин толкнул коленом в спину, отпрыгнул. Я выровнялся, делая вид, что заваливаюсь, и шагнул навстречу Юлии, вильнул в бок, вскинул руку, принимая удар, нацеленный в горло, бок и предплечье обожгло острой болью, и хрен с ними, раны заживут, если выживу. Перехватил запястье Юлии, сжал, чтобы ее пальцы выпустили ножи, боднул в лоб и, не давая упасть, подхватил нож и пырнул в сердце. В последний момент рука дрогнула, подвела, и лезвие вошло чуть ниже. живой бой стремителен. Оскалившись, выцелил босса, увидел его рожу, искаженную гневом и криком «Мочите его!». Примерившись, я метнул в него нож, но тот то ли отскочил, то ли я промазал, фигня и так достану. Я рванул вперед, чтобы кончить гада и сдохнуть самому. Оттолкнул Юлию, завалившуюся на бок, в два прыжка настиг папашу, от которого шарахнулись трусливые подчиненные. Приблизившись к нему, я зарычал зверем. Мною владела жажда крови. В голове стучало «сжать зубы на горячей аорте и рвать, рвать, рвать!». Сделав ложный замах, я крикнул заклинание, уже столько раз приносившее удачу «Нахум!» и пырнул врага под ребро. Попытался пырнуть. Острие словно угодило в бетонную стену. Узкое лезвие поехало, заскрежетало, обломилось. Перед глазами потемнело, боль пронзила каждую клетку, из ушей хлынула кровь. Наверное, так себя чувствует муха, угодившая между медных тарелок в тот момент, когда музыкант извлекает из них звук «Что за...» Мыслей не осталось. Остался всепоглощающий, выворачивающий наизнанку, вибрирующий в костях звон — Доносились искаженные, будто растянутые голоса, но я не понимал смысла фраз «На ты порежу!» Папаша, и он же «Помогите Юле! Все сюда, врачиху!» «Нет, ёпта, нет, Юле!» Волошин «Мы сами кончим!» Он же только уже с другой стороны. Замычав, я попытался встать и получил удар в бок, ровно туда, куда меня пырнула Юлия. «Амир, нет!» Снова Волошин. «Пусть встает, не зачтется!» «Вставай, сука контуженная!» — гаркнули отчетливей. Я попытался подняться на локтях и упал лицом в асфальт. Зрение прояснилось, и передо мной проступили две пары ног в берцах. Тело не слушалось, и запрокинуть голову я не мог. Подошел еще кто-то, меня поставили, но ноги разъехались, и я едва не упал. Бля, он полудохлый, не зачтется без вызова! Держите его!» Передо мной проступила заросшая морда Амира. «Еще немного и очухается», — сказал Волошин. «Контузия от отражающего щита три минуты действует». «Эй, а чё Амира не я?» — возмутился кто-то, и в поле зрения попал Игнат. «У папаши спроси», — отмахнулся Волошин. Разум начал возвращаться, пришло понимание. У папаши есть какой-то отражающий щит, который, видимо, возвращает урон. «Я атаковал, меня контузило. Теперь претенденты делят награду, решая, кому меня убивать, а папаши остальные спасают Юлию. А как можно спасти с гарантией?» «Правильно. Поймать зомби и дать ей его добить. Накопит на уровень, тогда и выздоровеет вся. Потому нельзя показывать, что мне лучше. Пусть так и держат под руки. А я пока придумаю, у кого вырвать оружие и кого ударить первым». Окончательно оправившись от контузии, я понял, что все равно чертовски слаб, и голова кружится от кровопотери. Хорошо хоть зрение прояснилось. «Да че ждать!» — буркнул Амир. «Он сейчас совсем подохнет, а не зачтется? Не судьба!» Меня перестали держать, я изобразил новорожденного теленка, у которого разъезжаются ноги. «Эй, ты хоть цепь ему дай, типа вооружен!» Амир наклонился, я понял, что лучшего шанса не будет. Вскинул руку, рубанул его локтем в основание черепа, второй вцепился в запястье, надеюсь, что хватит сил обезоружить кавказца, рывком развернул его к Волошину, чтобы тот не ударил меня в спину. Но крепкий Амир не вырубился. Кулаком ударил в бок, ткнул пальцами в рану, во рту появился привкус крови, а потом рвущая боль распорола пространство от края и до края. Мир захлестнула темнота... «Я не ощущал тело, только боль, но гулки и голоса еще слышал». «Барюха спорол, прокомментировал Волошин действия Амира. «Ага, сильное кровотечение повесил». «Нормально». «Пусть дохнет, как баран», — хохотнул тот, кишками наружу. «Хитрожопый ты. Думаю, зачтется». «Ладно, валим, давай к папаше, а то темнеет. Если Юлька сдохнет, он сам нам устроит» kieszkami na ruchu.